Глава вторая. Ирина. Браун прекрасно ладит со всеми. он хорошо натаскан и тренирован. Он умеет рвать. Одновременно со злобным рычанием пса слышится отборный моты крик боли. Мужчина выставил руку, защищаясь от пса, но продолжает удерживать меня второй рукой. Словно ничего не происходит. Будто его не рвет зубами крупный взрослый доберман. «Браун, место!» Знакомый родной голос разрывает творящийся хаос. Голос мужа, как свет маяка во время ненавистного шторма. Браун отступает, но не сразу, и все еще глухо ворчит, почуяв запах и вкус крови. Через несколько мгновений вновь зажигается свет. С появлением мужа даже перебои в электричестве исчезли. «Ириш, Ириш, посмотри на меня, ну уже!» Ладони мужа стискивают лицо изо всех сил. «Нормально все? Слышишь? Ты зря испугалась! Зря!» Спустя мгновение Сергей подхватывает меня на руки. Я цепляюсь за его шею, глухо рыдая. «Спокойно! Спокойно! Все хорошо!» Горячие ладони успокаивают, оборачивают знакомым, уверенным теплом. «Стас!» – слышу низкий голос мужа. «Ты как?» «Жить буду!» – усмехается мужчина. Я боюсь даже смотреть в его сторону, замирая. «Ир, не бойся, это мой друг. Стас». Я отрицательно мотаю головой. «Да, родная. Стас. Я тебе про него рассказывал, помнишь?» Муж поднимает мое лицо к себе. Мягкая улыбка меняет суровые черты лица. «Помнишь? Нет. Не помню. Не помню». Отчаянно плачу я. Глаза мужа освещаются вспышкой радости и чего-то еще. Легкая грустинка появляется и тут же исчезает, как почудившийся мираж. «Гроза?» — понимающе усмехается его друг. «Гроза, да», — соглашается муж, смотря поверх моей головы на друга. Мужчины ведут какой-то безмолвный диалог. Я ничего не понимаю в перекрестном обмене красноречивыми взглядами. Это незнакомый мне язык. Извини, что не предупредил. Я думал, что ты уснешь, а утром тебе скажу, что приехал не один. Ты сейчас напугана, но про Стаса я тебе рассказывал. Мы вместе служили. Он вытащил меня из-под обстрела. Спас мне жизнь. Только теперь сквозь панику пробиваются несмелые ростки здравого смысла. Сергей не любил рассказывать о своей военной службе, оставшейся в прошлом. Мужа помотало по горячим точкам. Он говорил, что однажды едва не умер, а лучший друг спас ему жизнь. Сергей не упоминал его имени и не показывал фотографий. Лучший друг — это и есть Стас? Я говорил как-то, что Стас вернулся в Россию. Я собирался пригласить его к нам в гости. Мы случайно пересеклись в аэропорту, объясняет муж. Извини. Я потихоньку возвращаюсь в нормальное состояние, не смело бросая взгляд в сторону Стаса. Он поднял полотенце, но не прикрыл им наготу, а обернул вокруг руки. По белому полотенцу расползаются кровавые пятна. Извини, что напугал тебя. Стас мускулистый и широкоплечий. Не уступает в комплекции моему мужу. Но черты лица у него более мягкие и правильные. Отросшие волосы зачесаны назад. Легкая щетина на щеках под острыми скулами. Глаза тёмно-серые, полные непонятных мне мыслей. Опасных, как плавник акулы, внезапно появившийся рядом с утопающими. «Мы два болвана», — подводит итог всему муж. «Сейчас подлатаем тебя, Стас». «Успокой, жену, это не самое опасное ранение. Ты же знаешь, Стас проходит мимо нас. Только сейчас я замечаю сумку, притаившуюся под стеной. Брось кости в любой из комнат на втором этаже. Кроме вашей спальни» мыкает Стас. «Разумеется. Потом спустись, надо будет руку тебе обработать». Стас поднимается вверх по лестнице. Муж начинает целовать мои дрожащие губы. Но я не могу пока ответить на ласковый поцелуй. Только дышу воздухом из его губ, возвращаясь к жизни. Браун его пропустил. «Да, Ир. Браун за мной почти сразу вышел. Я сказал, что Стас свой, поэтому пес не тяхнул и даже не зарычал». Я не хотел тебя будить. Сергей вдыхает запах моих волос. Извини. Я налажал. Только вернулся и так сильно налажал. Мне было страшно. Давай отведу тебя в душ. Смоем все. Нет, я просто умоюсь водой. Все хорошо, Ир. Стаса можно не бояться. Я доверяю ему, как самому себе, убеждает меня Сергей. Может быть, муж доверяет Стасу. «Но я не доверяю ему. Я его не знаю».